21. -е. Солист из ресторанов Аэропетов сам назначил Антону место встречи в сквере против Тюза. То ли от того, что рабочий день еще не кончился, то ли от сгрудившихся на небе предгрозовых облаков скамейки в сквере пустовали. Бирюков выбрал одну из них, с которой лучше просматривались асфальтированные аллейки, и, развернув газету, сделал вид, что увлечен чтением. Игорь появился минута в минуту, как обещал по телефону. Легкой энергичной походкой он подошел к Бирюкову, крепко пожал руку и, садясь рядом, весело проговорил. Точность, вежливость королей. Я королем не был, поэтому притопал раньше, шутливо ответил Антон и насторожился. В конце аллеи, откуда только что пришел аэропетов замаячила сутулая фигура солиста из ресторана. Похоже, он догонял Игоря и еще издали замахал ему рукой. Аэропетов демонстративно отвернулся, с усмешкой сказал. «Для полного счастья нам этого черта еще не хватало. На похмелье сейчас просить будет». Солист, не обратив внимания на Бирюкова, плюхнулся на скамейку рядом с Игорем, прижал ладонь к груди и тяжело передохнул. «Фу, чуть сердце не выскочило, думал, упущу тебя». А Рапетов опять усмехнулся. «Соскучился?» «В вытрезвителе сегодня ночевал». «Поздравляю!» «Смеешься? А мне хоть плачь!» Солист тыльной стороной ладони вытер вспотевший лоб. «Вчера какой-то юморист записку подсунул насчет моей Ольги и Юрки Воднева. Сам знаешь, боль сердца. Я рога в землю и попер. Из ресторана вываливаясь на проспект». Сходу в объятие к милиционеру. Чуть с копытка в его родимого не снес. Голову надо отворачивать за такие шутки. Встретился бы мне сейчас тот остряк-самоучка. И что произошло бы? Как гусаку шею бы свернул. аэропетов засмеялся. «Давай, Олежек, сворачивай». «Чего?» — не понял солист. «Шею. Я тебе вчера записку написал». Солист какое-то время обалдело смотрел на Игоря и вдруг расхохотался до слез, будто до него только что с опозданием дошел смысл неимоверно смешного анекдота. «Ну, князь, ты даешь!» — вытирай глаза, — проговорил он. «Ну, даешь, с тебя причитается». «Сколько?» «Пару червонцев до завтра», — выпалил солист и, видимо, не надеясь на успех, торопливо заговорил. «Понимаешь, обещают в церковном хоре триста целковых отвалить, платят там железным «Зачем тебе сегодня двадцатка понадобилась?» — перебил аэропетом «Ты из похмелья после двух стопок за навески жевать готов». «Понимаешь, с цыганкой, которая вчера в ресторане за соседним с тобой столом сидела, договорился. Сейчас ждет в Сибири меня, как принца, а я, как нищий, за тобою по следу таскаюсь». «Князь Игорь, не унижай Олега! Клянусь совестью, рассчитаюсь!» На том свете угольками аэропетов стал серьезным. «Попрут тебя из церковного хора, как из ансамбля выперли! Будешь ты от тяжести горбиться по ресторанным подмосткам!» «Игорь, к чему такие мрачные краски? Надо с оптимизмом идти по кругу жизни! Одолжи два червонца и на малооборудованной для веселья планете... Одним счастливым человеком станет больше. Неужели тебе этого не хочется? Неужели две красненьких бумажки для тебя сделают погоду? Не веришь, что сам отдам? Ольга рассчитается. Аэропетов внимательно посмотрел на солиста, подумал и вполне серьезно сказал. «Я одолжу тебе, Олег, деньги. Могу даже дать без отдачи, но... Ты должен откровенно рассказать, что у тебя произошло с Людой» когда она стала вырываться из моей квартиры с той девушкой из кафе «Космос» в прошлое воскресенье, помнишь?» «Такой пустяк!» — удивился солист и посмотрел на Бирюкова, словно только сейчас его увидел. «Это свой человек», — заметил взгляд, — сказал аэропетов «Можешь говорить при нем». Солист невинно улыбнулся. «А что у меня с Людой произошло? Ровным счетом ничего». Прилег к ней на диванчик, а она бузу подняла. «Ты угрожал ей бритвой?» «Какая угроза!» «Для хохмы хотел разыграть». Она подумала, что по правде вцепилась зубами в руку. «Во!» И приподнял рукав. До сих пор след имеется. «Вижу, дело керосином пахнет. Швырнул бритву с балкона. И вся любовь. Это ж я рассказывал раньше. Достаточно тебе?» «Почему Люда так сильно опьянела от стакана шампанского?» — снова спросил аэропетов «А черт ее знает! Надралась на дармовщину!» «Не хочешь говорить — ни копейки не получишь!» «Вот привязался, как вчерашний милиционер!» «Лицо солиста стало виноватым!» «Я ж не думал, что ты Люду к себе поведешь!» «Рассказывай, Олег, о том, что ты сделал, Люди, а не о том, что тебе думалось, — недовольно оборвал аэропетов «Ничего серьезного я не сделал. Подумаешь, снотворного в шампанского сыпанул. Что она, умерла от этого?» «Ольга перед каждой ночью димедрол глотает и до утра сопит, как молодая тёлка Надо же понимать хохмы!» Аэропетов резко показал на Бирюкова. «Это сотрудник уголовного розыска. Твоя хохма уже до них докатилась». Солист побледнел, на лице его появилась растерянность. Он, видимо, решил, что над ним потрунивают, но, не будучи в этом твердо уверенным, засмеялся неестественным, вымученным смешком. «Рассчитываться?» — посмотрев на Антона, спросил аэропетов «Или вы лично с этим хохмачом побеседуете?» «Если потребуется, я приглашу его», — ответил Антон. Игорь достал из кармана две десятки. Глаза солиста блеснули бесшабашно радостно. Он почти вырвал из рук Аэропетова деньги, сунул их в свой карман и открыл было рот, чтобы что-то сказать, но Аэропетов бесцеремонно оборвал. «Иди, иди к цыганке, а то не поспеешь». Ничуть не обидевшись, солист бодро вскочил со скамейки, шутливо козыряя поднес к виску два пальца. «Иди, Олег!» Аэропетов поморщился. «Иди, моя радость, молча по своему кругу жизни!» «Честь имею!» Солист еще раз козырнул и, вихляясь, как на шарнирах, развязно зашагал к ресторану. Сутулость его поубавилась, вроде он почувствовал себя окрыленным. «Оказывается, с Людой Сырковой не все так безобидно было, как этот пошляк раньше мне рассказывал». Нахмурено, глядя ему вслед, проговорил аэропетов «Почему вы его не арестовали?» «Арест — крайняя мера пресечения, с ним спешить нельзя» ответил Антон, а про себя подумал. «Не специально ли эта встреча с солистом разыгранов «В отношении типов, подобных Олегу, юридическая щепетильность излишняя», убежденно заявил Игорь. «Таких дураков надо учить сразу». но это еще как сказать». Бирюков помолчал и, меняя тему разговора, спросил. «Чем занимается Евгения Петровна?» Мама в своей стихии банкет проворачивает. Защита уже на носу. Вам работать надо? Пустяки. Арапетов небрежно махнул рукой. Кандидатская сделано без сучка, без задоринки. Оппоненты и те дифирамбы. Так что защита будет носить чисто формальный характер. Он без всякого предупреждения поднялся со скамейки. Встаем. Соловья баснями не кормят. «Надо бы подзаправиться». «Давайте просто походим, поговорим», — тоже поднявшись, сказал Бирюков. «Разговор серьезный будет». Игорь улыбнулся. «Тем более серьезные разговоры не ведутся на улице. Идемте ко мне домой».